«Куда вы едете?» «Никуда», — ответила девушка. Она, в свою очередь, нагнулась, пытаясь разглядеть что-то через мокрое от дождя стекло. Свет от приборного щитка упал на ее тонкие руки, и Ник заметил на ее запястье тонкий бледный шрам. «Около артерии», — подумал он. Она, вероятно, здорово напугалась, когда это с ней случилось. «Никуда», — со смехом повторил он. Но это ведь невероятно далеко. «Я появилась ниоткуда, еду в никуда, и я никто», — произнесла девушка со странной, необычной горечью в голосе. «Это просто один из способов дать мне понять, чтобы я занимался своим делом», — подумал Мик, а вслух продолжил. «Я спрашиваю не из любопытства, я направляюсь в Саквилл, если вам это интересно». «Подойдет», — безразлично заметила она и замолкла. Теперь начался тяжелый подъем в гору, и мотор нагрелся, наполняя кабину удушливой жарой. Ник продолжал движение. И чем выше в гору он забирался, тем больше ему хотелось спать. Он чувствовал, что сонливость охватывает его, подобно человеку, сидящему у огня. Навалилась дремота, стали путаться мысли. Он продолжал ехать, как автомат, забыв про молодую девушку, которую рытвины на дороге подкидывали, подобно тряпичной кукле. За четыре последних дня у него было всего лишь шесть часов сна, и он дошел до предела своей выносливости. Его глаза беспрестанно закрывались, но он пытался держать голову прямо, смотря через полуопущенные веки вперед. Внезапно он повалился головой на руль, но сразу же проснулся, выпрямился и выругался про себя. Казалось, навстречу ему бежит край дороги. Он ухватился за руль, фургон заскользил, тормоза завизжали... правое колеса проехали по краю обочины, прежде чем снова выехали на асфальт. Груз из ящиков с грейпфрутами под брезентовой крышей сдвинулся с места и начал опасно раскачиваться. Одно мгновение ему показалось, что сейчас все рухнет. Это было кошмарным зрелищем. Ник подумал, что сейчас фургон опрокинется. Но груз в фургоне вновь обрел равновесие, и машина продолжала путь по мокрому скользкому асфальту. «Боже мой, простите меня!» — ужаснулся он. «Видимо, я немного вздремнул». Он бросил взгляд на девушку, ожидая увидеть ее, помертвевшее от страха, лицо, но она продолжала смотреть в окно так спокойно, как будто ничего не случилось. «Вам не было страшно?» — немного раздраженно поинтересовался он, видя ее такой спокойной. «Мы же чуть не свалились!» «И нас бы убило, не так ли?» — тихо проговорила незнакомка. Он едва услышал ее из-за порывов ветра, бьющих по машине. «Вы боитесь умереть?» Ник скорчил гримасу. «Никогда не надо разговаривать об этом в машине. Это приносит несчастье. Фургон — это наш дом», — произнес он, дотрагиваясь до приборного щитка. Они ехали по горной дороге, и на крутом повороте ему пришлось снизить скорость. «Отсюда дорога пойдет на подъем», — сообщил он, поудобнее устраиваясь на сиденье, чтобы крепче держать руль в руках. «Посмотрите, эта проклятая дорога стоит того!» Справа от них находилась гранитная стена, а слева — пропасть. Ник переключил скорость, и фургон начал подъем, натужно гудя мотором. «Наверху ветер еще сильнее!» — заорал Ник, поворачиваясь к девушке. Они слышали, как где-то впереди них сталкивались тяжелые обломки скал и падали в пропасть со страшным шумом. У Ника, казалось, прибавилось сил. «Ветер дует с равнины, ударяет по горе. Я уже проделал этот путь в прошлом году при таком же ветре и потерпел аварию». Девушка промолчала, она даже не повернула к нему голову. «Какая странная девушка», — подумал он. «Мне бы очень хотелось получше ее разглядеть. Кажется, она хороша, как картинка». Он зевнул и еще крепче ухватился за руль. «Я пришла ниоткуда, и я никто». Странное заявление. Может быть, она попала в скверную ситуацию? Или в дрова из дома? Он покачал головой. Пассажирка беспокоила его. Но на следующем повороте он забыл про все, что не касалось непосредственно фургона. Неожиданно на них набросился ветер из такой силы, что мотор заглох. Фургон затрясся и отказался двигаться вперед. Можно было подумать, что они бросились, очерча голову, на глухую стену, так как они ехали навстречу ветру, обрушившему на них всю силу своих порывов.